Глава двадцатая. Музыка и фанфары. Как бы меня внутреннее не трясло, а пришлось быстро взять себя в руки. Вдох, выдох. Спокойно, без. Время. Ты должен дать немного времени всем своим коллегам-инквизиторам, чтобы они успели бесшумно и незаметно подобраться к точке логова Варгов, не вызывая подозрений в активной подготовке к вторжению на территорию логова. «У тебя есть задание, и ты должен довести его выполнение до конца, а не подставлять всех психуя на полпути». На улице меня поджидал все тот же варк, что вел меня к особняку. Темные волосы, карие глаза. У него была совершенно непримечательная внешность, такого в толпе мельком увидишь, не запомнишь. «Вали давай!» – неприятным тоном произнес он, кивком указывая мне на выход с территории. Че, даже пивка выпить не дадите, и я постарался изобразить недовольный тон. Вали кому сказал! Голос Варга звучал почти угрожающе. Ты че, забыл, что от машин надо избавиться? Делай, как тебе было сказано, и избавься скорее от тачки, чтобы ее никто не отслеживал. Да помни я, проворчал валежной походкой, шагая на выход и внимательно прислушиваясь к звукам из особняка. Ничего пугающего, пока не примечая. Но пивка я обглотнул все равно. Я на самом деле не то, что не помнил, а даже не знал, что но было сказано от тачки избавиться. Впрочем, это звучало логично. Я бы, пожалуй, и после такого тоже постарался побыстрее избавиться от экипажа, на котором остались магические следы Лины. Хрен тебе не пиво, ты за рулем. — проворчал второй варк, который все так же стоял охраной на входе. — Одно другому не мешает! — хохотнул я, шагая за территорию логова. — Они буквально вытесняли меня за забор. — Интересно, почему? Ответ на этот вопрос стал понятен при беглом осмотре моей тачки и одной весьма любопытной находки, которая не должно было быть на дне моего экипажа. И которую не было видно со стороны, но стоило лишь сесть в машину, как я зафиксировала магическую активность, которую нельзя было с чем-то перепутать. Бомба. Мне подложили бомбу под днище экипажа. Вряд ли меня кто засек, просто варга по имени Харрисон не собирались оставлять в свидетелях. Потому и выпроваживали сейчас побыстрее, чтобы рвануло где-то в сторонке. Чтобы избавиться от машины вместе с водителем. «Интересненькое дело. Нормальные такие у них тут отношения, раз они так легко избавляются от полезных людей. А Харрисон был полезным для варгов, судя по тому, что я успела о нем узнать. Он охотно выполнял любую грязную работу, не думая о последствиях. Человек он вообще без адекватных жизненных ценностей, да еще получающий откровенное удовольствие от агрессии и насилия». Я знал, сколько насилия было на его счету, потому был особенно в ужасе, когда нашел Лину в багажнике его экипажа, в красках представив себе, что Харрисон мог с ней сделать по пути. И, скорее всего, бы и сделал, если бы я не перехватил его на заправочной станции. И вот такую агрессивную тварь, и так грубо списывать со счетов, хм, видимо, на его агрессивности решили списать. «А сами типа ни при чем, ну да, ну да». Внешне я оставался с непроницаемым лицом. Спокойно пристегнулся и начал разворачиваться, заприметив в том числе ехидные усмешки на лицах варгов-охранников. Эти двое прекрасно знали о бомбе и предвкушали, как я различусь на кусочки некоторое время спустя. Думаю, именно они ее мне и заложили, вернее, тот мужик, который остался у ворот». Едва я немного отъехал, как Феся тут же тихонько застрекотал, сообщая мне о подслушанном разговоре между варгами и о том, как он уже успел проползти к прицепленной бомбе и изучить ее со стороны. Он сообщил очень важную информацию на самом деле, потому что бомбу подложили непростую. Она активировалась, как только я тронулся с места и должна была взорваться, как только я хоть немного приторможу. Бомба должна была сработать через 4 минуты после начала движения, что как раз соответствовало выходу с оживленной трассы. По задумке Варгов, Харрисон должен был ехать в сторону места, где планировалось уничтожить машину, и по пути к этой точке бомба и должна была сработать, как раз при съезде с трассы, не привлекая к себе внимания очевидцев. Другие варги потом бы могли подъехать туда и подкинуть какие-нибудь дополнительные улики, чтобы свалить всю вину по похищению Лины на Харрисона. Еще и могли бы обставить все так, что именно они Лину спасли, а значит, требуют преференции и переговоров. Хитро, однако. Я сверился с картой-голограммой, прикинул расстояние, время и понял, что экипаж планировалось утопить в болотистой местности неподалеку. Хм, а неплохо будет свернуть именно туда, чтобы экипаж взорвался не на оживленной трассе. Правильно сделал, что сам не рискнул трогать бомбу. Кивнув, я в ответ на оправдание Фесси на тему того, что он не рискнул перегрызать провода бомбы, так как не разобрался, что к чему. Скорее всего, бомба тут же взорвалась бы, и ты бы мог очень сильно пострадать. И Я так полагаю, что даже если я на ходу двери открою, то взрывной механизм тоже может сработать. Феся застрекотал, высказывая свое согласие с моим предположением. И я прищелкнул пальцами для удобства, высвечивая себе голограммы в воздухе таймер обратного отчета. Так, осталось придумать, как избавиться от бомбы, не выходя из машины, не останавливаясь и не снижая скорость, и чтобы уложиться в 4 минуты. Задачка с тремя звездочками, однако. Хозяина! жалобно застрекотал Феся. «Что делать будем?» «Есть у меня одна идея». «Мне прогрызть крышу тачки? Я могу!» И Фесси уставился на крышу, подергивая длинными усиками и как бы прикидывая, с чего бы начать жрать экипаж. «Оставим эту мысль на крайний случай», хмыкнула я, набирая скорость. «Но мне надо время жрать! Я не мочь быстро-быстро!» «У меня есть идея получше!» «Чу, ты мне нужен, срочно!» – произнес я вслух, чтобы и Фесси меня слышал, одновременно отправляя ментальный импульс нужной мне сейчас нечисти, еще одному моему инсомню. «Приказываю немедленно мчаться ко мне, соблюдая режим строгой маскировки. За сколько долетишь до меня?» Короткая пауза. Мой виверн по кличке Чудик, сокращенно я называл его просто Чу, Обрабатывал полученную информацию вместе с моими координатами и оценивал, как быстро до меня долетит. «Три с половиной минуты», — последовал ответ Виверна. И его песклявый ментальный голосочек совсем не соответствовал его внешнему виду. А ведь чудик являлся огромным темно-зеленым «Виверном». «Опасной нечистью, внешне очень похожей на дракона, только без передних лап и со своей магической спецификой». «И вот его-то помощь мне сейчас как раз понадобится». Я сверился с таймером, отсчитывающим оставшиеся минуты и нахмурился. «Долго, нужно быстрее». «Три с половиной минуты со строгой маскировкой. Две минуты без маскировки». «Снять маскировку?» «Без нее нельзя, можешь выдать меня раньше времени». Недовольно цокнул я языком. «Ладно, попробую продержаться три с половиной минуты». «Уже три». Я вздохнул. «Три минуты? Так мало и так много одновременно». «Чу, постарайся ускориться. Мне важна каждая секунда». «Лечу, хозяин». Коротким ответом. Нечисть вообще всегда выражалась только короткими отрывистыми фразами, но меня это вполне устраивало, я хорошо понимал всех тварей. Минимум слов, максимум дела. Это, в принципе, был мой девиз по жизни. Хотя на людях частенько приходилось включать режим болтологии. Пока я ехал, быстро набрал по связному артефакту номер инквизитора Гэри Шелдмана, которому я доверял более всего, пожалуй. Тот отозвался на сигнал мгновенно. «Мистер Бранд, очень рад вас слышать. Мы тут...» «Какого хрена Алекс Чейн находится не под домашним арестом?» Грубо прервал я, почти срываясь на крик. Гэри смешался. «Эм, простите?» «Что вы имеете в виду, мистер Брант? «Господин Алекс Чейн, согласно нашим докладам, находится под домашним арестом и не покидал свой дом». «А теперь иди туда ножками, сам, и срочно проверь, что там на самом деле происходит в его доме, а еще запри немедленно в карцере всех тех, кто строчил эти фальшивые отчеты!» – прорычал я с силой же моя руль в руках. «И я только что видела Алекса Чейна, и он находится совсем не у себя дома. Он торчит в логове варгов. Это они помогли ему выбраться из-под домашнего ареста, я уверен. Так какого хрена происходит? Шелдман, я тебя спрашиваю, ты ответственный за Чейна?» Эм, кэш, я не знаю, о чем речь, мистер Брант, но я сиюминутно минутно отправляюсь туда для вылавливания того самого хрена, который происходит, буду держать вас в курсе. Жду новостей, сказал я. Но Гарри не ответил, потому что уже отключил связь. Чем мне всегда нравился этот шустрый паренек, так это умением оперативно действовать, особенно если кто-нибудь в лице меня яростно гаркнет. Я мог не сомневаться в том, что через несколько минут со мной свяжутся и доложат реальную обстановку касательно Чейна. Но для начала было бы неплохо выжить эти несколько минут. Я вырулил на трассу и громко выругался. Машин было слишком много, поток был довольно плотный. По дороге сюда я об этом не думала, вот сейчас, будучи на прицеле, здорово напрягся. Потому что знал такой тип бомб, который мне подложили. Там может начать ускоряться время, если тачка снизит скорость. А значит придется не снижать и жестко нарушать правила дорожного движения. Впрочем, сейчас они меня меньше всего на свете волновали. Не сбавляя скорости, я вырулил навстречку, втопив педаль газа, чтобы успеть обогнать экипаж передо мной и увернуться от столкновения с фурой, летящей навстречу. Фура отчаянно сигналила и нервно шарахнулась в сторону, потому что я свернул направо лишь в каком-то метре от столкновения. Прости, мужик, но вам бы всем тут не понравилось, если бы я притормозил. Фейерверк был бы красивый, не спорю, но быть внутри фейерверка вообще так себе затея. Впрочем, скоро мне пришлось снова вылетать на встречку и на этот раз ехать аж по обочине встречки, чтобы не снижать скорость. Пролетел так мимо поста малого инквизиционного патруля который сначала попытался меня остановить простыми блокирующими движения чарами, но я легко отмел их в сторону и прибавил газу. Спидометр показывал 170 километров в час. Позади послышались громкоговорители малого инквизиционного патруля. Я глянул в зеркало заднего вида на служебные машины инквизиторов, отправившиеся вслед за мной, как за злостным нарушителем. «Да твою ж мать!» Я вздохнул. «Вот только их мне сейчас не хватало!» Эй, ребят, вы бы лучше не за мной гнались, Отчетливее следили за отведенной вам местностью. У вас тут логово варгов почти под самым носом, а вы о нем ни сном, ни духом». Я несколько раз очень быстро перестроился, играя в шашечки на дороге, постоянно вылетая навстречку и пугая бедных водителей. Позади послышались включенные сирены служебных машин. «Красиво едем, да?» Нервно усмехнулся я, кинув беглый взгляд на Дилмана. С музыкой, фанфарами. Феся пробормотал что-то неразборчивое и ругательное на тему того, что его нещадно укачало от моей ненормальной езды. Таймер начал отсчет последней минуты. Я с облегчением выдохнул, когда свернул с трассы и поехал по грунтовой дороге. Но я направился не налево к болотистой местности, а свернул направо, к обрыву. Вернее, я ехал по дороге, ведущей к водопаду, но водопад меня сейчас интересовал меньше всего. А вот обрыв очень даже. И скала у обрыва, от которой будет удобно оттолкнуться. Я быстро активировал на торпеде ранее внедренный в нее кристалл, который являлся артефактом нового поколения с числа тех, с которыми я экспериментировал на своей тачке, отданной на отку -пунтьеру. При активации артефакта машина специфично завибрировала и загудела, готовая к дальнейшим изменениям. Я кинул нервный взгляд на висящую в воздухе голограмму. Таймер отсчитывал последние 40 секунд. «Чу, быстрее!» – отправил я ментальный посыл Чудику. «На подлете, коротко ответил Виверн. Это я и так чувствовал, но нервничать от этого не переставал. Таймер отчитывал последние 30 секунд, и я боялся, что меня что-нибудь задержит по пути. Впереди покатался обрыв, и я еще прибавил газу. Сзади продолжал раздаваться вой сирены. Феся жалобно застрекотала и быстро переполз ко мне на плечи, вцепившись всеми лапками. «Потерпи, милый, еще немного». Пробормотал я, держа одну ладонь на артефакте кристалле, готовый в любой момент перейти в нужную мне стадию. «Держись крепче!» «Еще чуть-чуть и...» «Сейчас!» И я нажал на артефакт и быстро свернул направо прямо в скалы. Фессия отчаянно верещала мне в ухо, но я был максимально сосредоточен, делая особый маневр, чтобы перевернуть машину определенным образом. Экипаж не столкнулся со скалой, хотя любая обычная техника жестко врезалась бы, смяв капот напрочь. Но только не экипажи с артефактами нового поколения. При его активации колеса стали особо гибкими и цепкими, способными взобраться на любую поверхность. Вообще на любую, даже на вертикальную, даже на отвесную кривую косую скалу. На такой скорости ее кривизна даже не ощущалась особо. Только Феся отчаянно верещал мне в ухо, с ужасом цепляясь сотнями лапок за меня. Я резко крутанул руль налево на всей скорости, часть к обрыву, и у самого края еще раз крутанул руль, чтобы машина перевернулась вверх дном. Феся заверещал еще громче, и в его речи послышались сплошные матерные нотки. И где он таких словечек нахватался? Надо будет провести с ним воспитательную беседу. Но потом, для начала выжить бы, если я все правильно рассчитал, то Ага! Экипаж на долю секунды завис в воздухе перед падением, и бомба вот-вот должна была сработать. Но как раз в этот момент экипаж ощутимо тряхнула. Это чудик, подлетел ровно в срок и, действуя согласно ранее полученным от меня инструкциям, когтями быстро оторвал бомбу от экипажа. Судя по звукам, вместе с куском днища И швырнул ее в сторону Тут же раздался звук оглушительного взрыва Над нашими головами блеснули языки пламени, протянувшиеся к нам Но мы с Фейсей уже стремительно падали в машине Сорвавшись с обрыва и полетев камнем вниз Машину пару раз перекрутила Фейси орал уже как резанный А потом машину снова жестко тряхнула И огромные когти пробили крышу экипажа Это Чудик поймал транспорт на лету и начал аккуратно подниматься с нами обратно. Я с облегчением выдохнул. «Отличная работа, Чу!» Виверну трубно заурчал, почти как котик, ну с поправкой на колоссальный размер и чешуйчатость. Я откинулся на спинку кресла и вытер бумажным платком выступивший на лбу холодный пот. Выдал сразу половину бутылки воды и осторожно размял пальцы, которые от напряженного цепляния за руль не хотели разгибаться. «Феся, ты там живой?» Я поглядел на Дилмана в зеркало заднего вида, в котором как раз отражалась мордочка подозрительно притихшей нечисти. «Выдыхай, бобер!» «Моя не бобер!» Тут же возмущенно завопил Феся. «О, значит, живой!» Удовлетворенно кивнул я. «Неплохо прокатились, правда?» Фисси высказался весьма нецензурно. «Нет, все-таки надо будет провести с ним воспитательную беседу». Чудик очень осторожно опустил машину около дороги, с которой я слетел, взмахнул гигантскими крыльями, взмывая воздух. Беседу с Фисси я решил не откладывать на потом и начал отчитывать его за избыточное количество грязных словечек в лексиконе. Выбирался из экипажа, у которого после этой безумной гонки заклинила дверь, пришлось приложить усилия, чтобы ее открыть. При этом я возмущенно разговаривал с Фиссией, и вот как раз за этой чудесной беседой нас и застали подъехавшие с включенными сиренами инквизиторы. «Стоять, не двигаться! Вы арестованы за грубое нарушение правил дорожного движения!» Заорали на меня, выскакивая из служебных машин и наставляя на меня пистолеты. И удивленно вскинул брови и уставился на новопришедших. Захлопнул за собой дверцу и скрестил руки на груди, давая инквизиторам всласть полюбоваться открывшейся перед ними картинкой. А полюбоваться было чем. Потому что как раз в этот момент рядом с моим уже раздолбанным экипажем с раскуроченной крышей приземлился чудик, которого волшебники сразу не заметили из-за его маскировочных магических свойств. Сейчас зеленая чешуя Виверна переливалась, казалось, самой тьмой, а из его ноздрей вместо огня вырывались клубы черного теневого пламени. На голове у Виверна торчал забавный хохолок, благодаря которому он и получил прозвище «Чудик», но вид у твари все равно был чрезвычайно грозный, одна только огромная пасть с острыми зубами чего стоила. Молодые люди в темно-синих форменных мантиях малого инквизиционного войска ошалело уставились сначала на Виверна, потом на Фессию, который выкатился из окна экипажа к моим ногам, с трудом отполз в сторонку и все-таки опорожнил желудок, весьма недовольный головокружительным полетом. На его шее блеснул красный ошейник, и до инквизиторов наконец дошло, на кого они пистолеты наставили. Их глаза расширились от ужаса. Самый старший светловолосый инквизитор первым пришел в себя и замямлил. "А я вы... вы... Э, неужели...» «Профессор Бистин Бранд к вашим услугам!» Насмешливым тоном произнес я.